Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Часть вторая. Дворня с шумом толковала о происшествии с Троекуровым. На крыльцо вышел бледный Владимир. Батюшка скончался. Сделалось смятение. Люди бросились в комнату Андрея Гавриловича. Все простились с родным барином. Похороны состоялись на третий день. Пригласили всех на поминальный обед. но сам Владимир на обед не пошел. Он бродил по лесу, стараясь усталостью заглушить боль сердца. Он чувствовал свое одиночество. Будущее для него было покрыто грозовыми тучами. Бедное его достояние грозило перейти в чужие руки. Когда он вернулся к дому, увидел во дворе много народу. Оказалось, приехал суд, и деревеньку... Отдают Троекурову. Назревал бунт. Никто не хотел идти к Троекурову. Есть свой барин, Владимир Дубровский. И Троекурова признавать не хотели. Дворовые решили связать приехавший. Дубровский с великим трудом успокоил расходившихся крепостным. Наступила ночь. Приказные расположились в доме. Дворня не спала. Что-то назревало страшное, и оно свершилось. Двери дома подперли, обложили соломой и подожгли. Вспыхнуло все разом. Никто в доме не уцелел. Владимир попрощался с крепостными, но они не захотели оставить его. «Отец наш, кормилец, умрем, а тебя не оставим. Идем с тобой», — решили все. Место назначили Кистеневскую рощу. Владимир сел в коляску и уехал. Теперь надо бы рассказать про вторую героиню нашей повести, дочь Кирилла Петровича Машу. Было ей в ту пору семнадцать лет, и красота ее была в полном расцвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то угождал ей во всем, то пугал ее суровостью, а иногда и жестоким обращением. Словом, никогда не мог добиться ее доверия. В доме Кирилла Петровича жил черноглазый мальчик, сводный брат Маши, рожденный отцом от гувернантки Мими. Троекуров признал мальчишку своим сыном, а Мими потихоньку куда-то выслал. Кирилл Петрович Выписал для своего Саши француза-учителя, который прибыл в Покровское во время происшествий, которые сейчас мы и описываем. Француз предоставил Троекурову рекомендательные письма от родственников Кирилла Петровича, у которых служил четыре года гувернером. Все устраивало барина, кроме молодости учителя. Он опасался, что тот начнет приставать к его дворовым девушкам. и просил Машу перевести его просьбу быть тактичным по отношению к женской половине населения имения. Учителю отвели комнату во флигеле. Маша не обратила никакого внимания на учителя. Он был для нее своего рода слугой. Она часто встречалась с ним в доме и на дворе, но не обращала внимания. Совершенно неожиданным образом ее мнение о нем переменилось. а случилось это так. На дворе у отца воспитывалось несколько медвежат. Они составляли одну из главных забав Троекурова. Проголодавшегося медведя запирали в пустой комнате, привязав на длинную веревку. Новичка вталкивали в комнату. Бедный гость оставался наедине с голодным зверем. Пока он находил спасительный угол, куда не доставал медведь, платье его представляло уже одни лохмотья, а сам весь был исцарапан и ободран. Так развлекались в старину русские бары. Несколько дней спустя Троекуров вспомнил об учителе и сыграл с ним злую шутку, втолкнул в комнату к медведю. Опомнившись, учитель увидел в комнате медведя, который издали обнюхивал своего гостя. потом поднялся на задние лапы и пошел на него. Француз не испугался, стал ждать нападения. Медведь приближался, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь свалился. Все сбежались, дверь открыли. Кирилл Петрович был изумлен и с ходом своей шутки стал допытываться. «Кто предупредил Дефоржа?» Дефорж ответил, что не слышал о медведи, а пистолеты носит всегда, потому что чин и звания у него таковы, что не позволяют требовать удовлетворения по-другому. С этих пор Троекуров полюбил Дефоржа и не пытался больше пробовать застать его врасплох. Но этот случай произвел на Машу еще большее впечатление. Воображение ее было поражено, Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только дворянскому сословию. Маша влюбилась во француза, сама еще себе в этом не признаваясь. Наступили праздники. Начали съезжаться гости. Их расселяли и в господском доме, и во флигеле, и у приказчика, и у священника, и у зажиточных крестьян. Конюшни заполнялись лошадьми и повозками. Отстояли обедню и поехали к Кирилле Петровичу обедать. Слуги разносили тарелки, когда во двор въехала коляска. Из нее выбрался грузный мужчина Антон Пафнутич Спицын. Троекуров стал спрашивать, почему богомольный и любящий покушать Спицын опоздал кругом. Оказалось, он побоялся ехать через Кистенёвский лес и пустился в объезд. Антон Пафнутич боялся Дубровского, который содрал бы с него две шкуры, потому что именно он способствовал удовлетворению тяжбы Троекурова. За это и разграбили у него дубровские молотчики два амбара. Того и гляди, до усадьбы доберутся. Стали над ним подшучивать, что у него... полная красная шкатулочка и что есть что взять. Заговорили о похождениях Дубровского, стали вспоминать случаи столкновения с этим господином. Получалось, что Дубровский обижает не всех подряд, а только очень богатых людей, бедным и несчастным помогает. Переменяя тему разговора, Антон Пафнутич вспомнил Мишку. Рассказали, как помер зверюга. Гости с большим вниманием слушали историю о гибели зверя. Обед продолжался около трех часов. Потом начались танцы. Старушки играли в карты. Учитель между всеми отличался. Он танцевал больше всех. Барышни наперебой выбирали его и находили, что с ним вальсировать очень приятно. Несколько раз он вальсировал с Марьей Кирилловной. И барыни за ним это примечали. Наконец, около полуночи, хозяин пригласил всех ужинать, а сам отправился спать. Без хозяина веселье разгорелось с новой силой. Один только человек не участвовал в общем веселье. Антон Пафнутич сидел пасмурный, молчаливый, Разговоры о разбойниках сильно взволновали его. Он не обманывал, когда говорил, что красная шкатулка у него была пуста. Деньги из нее перекочевали в кожаный мешочек, который он носил под рубахой. Он боялся ночевать один в чужой комнате и выбирал себе товарища по ночлегу. Выбор его пал на Дефоржа. С большим трудом он договорился с ним и очень довольный пошел отдавать распоряжение. А ночью случилось страшное для него происшествие. Его ограбил Дубровский, Дефорж. Теперь надо вернуться на некоторое время вспять и узнать, что Дубровский стал Дефоржем случайно, встретив настоящего француза на Ямщицкой станции. Узнав, что... едет к Троекурову за три рублей в год, Дубровский заплатил ему 10 при условии, что Дефорж сейчас же отправляется назад в Париж. Сделка состоялась. Таким образом, Дубровский оказался в имении Троекурова под личиной учителя Дефоржа. В Покровском шло все своим чередом. Троекуров выезжал на охоту каждый день, Марья Кирилловна занималась уроками музыки, она начинала понимать свое сердце и с невольной досадой признавалась, что оно неравнодушно к достоинству молодого француза. Он, со своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой непристойности. Однажды он отменил урок музыки, сославшись на головную боль, и, закрывая ноты,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 Но ей неприлично слышать объяснение человека, который по происхождению своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она не знала, как будет вести себя на свидании, но поминутно поглядывала на часы. Отец сел играть в вист с приехавшим соседом, наконец пробила четверть седьмого. Маша вышла в сад, и по знакомым тропинкам Прошла в беседку. Мария Кирилловна пришла специально чуть раньше, чтобы перевести дух и предстать перед французом равнодушной и неторопливой. Но Дефорж стоял пред ней. Он поблагодарил ее за то, что она не отказалась встретиться с ним. Француз молчал. Казалось, он собирается духом. Потом он заговорил. Его исповедь потрясла Машу. Дефорж сказал, что он не тот, за кого себя выдает. Он вовсе не француз, а Дубровской. Марья Кирилловна вскрикнула. Владимир убеждал Машу не бояться его. Он тот несчастный, которого ее отец оставил без куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить.